энтузиаст экспедиционной жизни. Стать зоологом можно, но иногда мне кажется, что зоологом нужно родиться. И вправду, зоология создавалась и создаётся в основном энтузиастами. И нередко они просто не могут держать в себе то, что узнали о животных, и начинают писать заметки, повести и целые книги рассказывая о животном мире, о дальних экспедициях, о своих приключениях. Среди авторов таких книг много известных фамилий: Александр Николаевич Фармозов, Евгений Палыч Спангенберг, Бернард Гжирник, Фарли Моудт и Джеррильд Дарелл. Все они по-разному описывают свои встречи с животными, наблюдения за ними. В этих книгах подчас можно найти такие интересные факты, которых не встретишь на страницах научных монографий. У таких книг есть еще одна особенность. Как бы ни был увлечен автор животными, он заодно описывает различные стороны не легкой, интересной, веселой, а подчас и очень трудной экспедиционной жизни, часто связанной с неординарными личностями, с удивительными событиями, с неожиданными приключениями. Бабенко следует этой традиции и в своей книге с довольно необычным названием Лягушка на стене описывает путешествия, связанные с работой зоолога. Одно из несомненных достоинств этой книги её жизненная достоверность. Всё, о чём автор пишет, он видел и переживал сам. Абенко путешествовал по многим районам бывшего Союза. Больше всего ему удалось поработать на Дальнем Востоке, от Камчатки до Южного Приморья. Однако автор также побывал и в тундре, и в горах, и на Ленкоранской низменности, прошёл на корабле по северному морскому пути, проводил свои исследования в Чернобыле. Есть правда своего рода исключение. Например, автор не был во Вьетнаме. И всё его повествование построено только на опросных данных, рассказах его коллег, приятелей и знакомых. Все они работали в этой стране в различных зоологических экспедициях. Однако детали, почерпнутые автором из этих рассказов, общее биологическое образование, экспедиционный опыт позволили ему точно передать и реальную экспедиционную обстановку и колорит тропического леса Индо-Малайской области. Важное достоинство книги Бабенко её научная достоверность. И это неудивительно, ведь автор профессиональный зоолог, точнее орнитолог. Но во многих книгах такого жанра биологический материал явно доминирует над сюжетом. Иногда бывает несколько скучен и сух для рядового читателя. Дело в том, что зоологи, энтузиасты своего дела, и могут целыми часами или страницами рассказывать о своих любимых лягушках, змеях, птицах, жуках или бабочках. Но в данном случае автор избежал соблазна и не пошёл этим путём. Животные у него служат фоном общего повествования. И эти небольшие зоологические заметки, характерные черты распространения, биологии и поведения различных животных изложены профессионально и с научной точки зрения безукоризненно. Мне кажется, что широкий круг читателей эта книга привлечёт не только и не столько по повествованиям о животных. Самое главное, на мой взгляд, это рассказы об экспедиционной жизни. Многие зоологи отправляются в экспедиции не только за тем, чтобы собрать уникальный полевой материал, но и для того, чтобы увидеть новые чудесные места, почувствовать себя первооткрывателем, первопроходцем, насладиться непредсказуемостью и новизной полевой жизни. Именно в экспедициях случаются совершенно невероятные происшествия, о которых и рассказано в этой книге. Любой зоолог-путешественник знает великое множество таких историй, но именно Бобенко нашёл время, чтобы поделиться с читателем этими впечатлениями. Одна из характерных особенностей книги это её стилистика и язык. Иные рассказы целиком построены на сообщениях друзей и знакомых и как бы сшиты из различных кусков однако создаётся полная иллюзия что всё о чём пишет автор было в одно время и в одном месте автору удалось найти свой оригинальный стиль изложения главное что можно отметить в нём лёгкая ирония и сама ирония необычные сравнения и метафоры поэтому даже самые обыденные события рассказанные автором выглядит увлекательными и забавными. Владимир Бабенко не пытался лишь развлечь читателя. Хотя большинство его рассказов полны мягкого юмора, но среди них есть и лиричные, и грустные, и даже драматические, ведь в любой экспедиции бывает много труда и решений, немало комичных ситуаций. Эта книга несомненно будет интересна и многим зоологам, так как в героях рассказов они узнают и себя, и своих коллег. Я уверен, что любому прочитавшему «Лягушку на стене» захочется поехать куда-нибудь для того, чтобы увидеть, почувствовать и пережить то, что переживал автор, хотя в некоторые места, описанные в книге, в наше время уже так просто и не съездишь. Кроме того... Так и экзотические промыслы, как, например, охота на китов, уже навсегда запрещены. Да и орнитолога с ружьём всё больше и больше вытесняет орнитолог с видеокамерой. Так что в этом смысле книгу Владимира Бабенко в какой-то степени можно считать уже исторической. В заключение хочется поздравить читателей с выходом очередной книги Владимира Бабенко. И вродит надежду на продолжение и прежде всего о новых зоологических путешествиях и приключениях автора Николай Дроздов лягушка на стене